дело душа и одежда. Екатерина была талантливым режиссером. Но со спектаклем, который она ставила в Гатчине, вышла осечка. Актер переиграл отведенную ему роль. Павлу дарили игрушку, чтобы тешился и не плакал. Он превратил игрушку в действующую модель. Неудивительно. Отец, в отличие от сына, обладал цельностью натуры, хотя и весьма своеобразный, и умел навязать жизни свою волю. Гатчинские войска в моментах создания имели три рода оружия. В их составе были две команды по 30 человек. К моменту интронизации Павла, то есть к 1796, войска насчитывали 2399 человек нижних чинов и состояли из четырех батальонов пехоты, егерской роты, четырех кавалерийских полков, жандармского, драгунского, гусарского казачью а также пешей и конной артиллерии при 12 орудиях. Все этой аравы командовали 19 штаб и 109 обер-офицеров. Между екатерининских строк Павел писал свой манускрипт, свое начертание. Поступки его не бессистемны, а по-своему цельны, какой-то страшной цельностью запоздалого Средневековья. Государство он воспринимал как таинственный рыцарский орден, наподобие мальтийского, где продумано все, от одежды до словоупотребления. Бесполезно потешаться над гатчинской муштрой. Ценой пота и крови солдат покупалась пламенно-сухая ясность государственного облика грядущей России, так не похожая на обольстительно влажную, пышную красоту России Екатерининской. На Версальскую грациозность дворцовых парадов Павел отвечал четкостью гатчинских маршей, но французский образец – прусским, сухим и чистым, как мучная белизна обязательных пуклей и косичек. И форма, и устав, и фронт на Гатчинском плацу были как бы чеканной репликой в молчаливом споре между Екатериной и Павлом. Точнее, в недоконченном споре между государынем и убиенным Петром Третьим Федоровичем, полномоченным представителем загробных интересов которого ощущал себя Павел Петрович. Он был хорошим сыном. Об Александре Павловиче этого, увы, не скажешь. Что же до пукле и косичек, то люди второй половины XVIII века потому так тщательно следили за внешними формами своей жизни, что для них эти формы были вполне содержательны. В записках князя Адама Черторыйского, он вскоре властно вторгнется в пределы нашего повествования, находим следующий забавный эпизод. Цитирую. «Однажды из армии прибыл курьер, которого стали расспрашивать про подробности костюма и туалета французских офицеров. Между прочим, он рассказал, что все они носят большие бакенбарды. Император Павел, услышав об этом, приказал, чтобы все немедленно сбрили у себя бакенбарды. Час спустя приказание было исполнено. На балу вечером видели, так сказать, уже новые лица, выбритые в тех местах, где были бакенбарды, с белыми вместо них пятнами на щеках. Смеялись, встречаясь и рассматривая друг друга. Конец цитаты. Комично бесчисленные описания одного дня Павла Петровича, дня его воцарения. Цитата. Воротнички и галстухи носили до тех пор довольно пышные, так что они, может быть, чересчур уже закрывали нижнюю часть лица. Теперь их моментально уменьшили и укоротили, обнажив тонкие шеи и выдающиеся вперед челюсти, которых не было видно прежде. Перед тем в моде была элегантная прическа на французский лад. Волосы завивались и закалывались сзади низко опущенными Теперь их стали зачесывать прямо и гладко, с двумя туго завитыми локонами над ушами, на прусский манер, с завязанным назад у самого корня пучком волос. Все это было обильно напомажено, напудрено и напоминало на стену. До сих пор щеголи старались придать более изящный вид своим мундирам и охотно носили их расстегнутыми. Теперь же с неумолимой строгостью выводилось платье прусского покроя, времен старого Фридриха, которое носила гатчинская армия. Конец цитаты Еще комичнее, каким-то похоронным комизмом, окажутся мемории о первом дне по повоцарения Александра Павловича. Государя убили, а люди думают о том, где бы достать разрешенную круглую шляпу, фраг, панталоны и жилет. Столько дел у нового императора, столько бед, у на его долю страны, а он одновременно с указами о закрытии тайной канцелярии и о допущении ввоза в Россию иностранных книг издает указ об отмене ношения пуклей при временном сохранении косички. Александр Павлович формировался именно в эту, знаковую эпоху. Но вернемся в 80-е годы XVIII -го столетия. До психологических романов Ивана Сергеевича Тургенева еще очень далеко, до Фрейда и Юнга еще дальше. И то, что современный человек именует переживанием, могло совершаться в сфере практического действия. Невидимые нервные окончания как бы соединяли человека с формальным строем его жизни. Общеизвестен пример с мушками, которые меняли свое положение на лице светских дам в зависимости от смены настроения. Важно лишь понимать, что когда дама цепляла мушку на край губы, это не просто означало «хочу целоваться». Мушка для нее действительно наливалась влажностью поцелуя. В мушке как бы сосредотачивались нервные окончания губ. Другое дело, что царь не дама. Слишком разные вещи, безупречно владеть искусством платонической любовной игры – главное условие которой – несерьезность, и ощущать игровой жест как часть великого жизненного действа, имеющего прямое касательство до человеческой судьбы, до человеческой истории. Первым Александр не имел себе равных. Второе, увы, не было ему дано. Затевая в мемели это 1802 год – двойной роман с императрицей луизы и ее сестрой, он прежде всего распорядится наглухо запереть все двери ведущие к его спальне, чтобы участницы игры ненароком не перешли границы дозволенного. При этом он будет заботиться не о своей чистоте и не о чистоте партнерш, но о чистоте жанра. В 1815-м в Вене в свободное время Александр Павлович станет проводить в обществе некой молодой вдовы-княгини и двух графинь. Цитата из записок «Современника». «Однажды зашел у них разговор о том, кто в состоянии скорее одеться – Мужчина или женщина. Ударились об заклад и положили сделать испытание в доме одной из графинь Зичи, куда отправлен был камердинер его императорского величества с платьем. В назначенное время государь вышел в одну комнату, а графиня в другую, чтобы переменить одежду. Император выиграл заклад. Соблазн без соблазненных. Утонченный эрос без эротизма. Александр был слишком утончен. Гробоватая Гатчина, где великих князей буквально дрессировали на полигоне, не могла вызывать в нем восторга. Так не может вызывать восторга рояль у того, кто был замучен в детстве гаммами. Но, как юные жертвы родительской миломании вырастают, и ненавистные гаммы остаются с ними, так основы гатчинского мироустройства навсегда въелись в сознание великих князей и продолжали влиять на их жизнь. Не по гатчинской леканве будет вышивать свое царствование Александр, и не отгадчен или попытается сбежать в пьянство и вольную жизнь его младший брат Константин.